«Ну ты темная лошадка!» — восклицает Деклан, возвращаясь с Дэном в клуб. Они только что разыграли девять лунок с парой английских парней из инвестиционного фонда недвижимости. «Рори Макилру, пора забеспокоиться, если ты все время так играешь!» Дэн усмехается. «Если бы...» Он не играл уже несколько месяцев, и соревноваться было непросто. Но по какой-то причине он двигался как тайгер, И бил как стрикер. Он сам удивился не меньше остальных. В этот момент к клубу подъезжает мини-вен отеля с Энни за рулем, которая привезла нескольких гостей на пробную игру в гольф. Она вылезает из машины, представляет игроков Деклану и, кажется, удивляется, увидев Дэна. «Привет, Энни!» «Привет!» — отвечает она, тепло улыбаясь. «Я только что сыграл с Дэном! Он меня чуть не обыграл!» Декла оставляет их, чтобы сопроводить четырех гостей внутрь. «Я подумывал, не перекусить ли мне здесь, прежде чем вернуться к работе? Не хочешь присоединиться?» «Хорошая идея. Было бы неплохо сделать перерыв». Она смотрит на часы. «Я могу выделить минут сорок или около того». Наверху в ресторане клуба они садятся за угловой столик и заказывают еду. «Не видел тебя с поездки на скелек». Говорит Дэн. Нам очень понравилось, и ты была права. Я никогда не видел ничего подобного. «Хорошо, что ты нашел для этого время», говорит Энни, гоняя кусочек помидора по тарелке. «Не так много людей это делают. А чтобы понять, нужно испытать». «Хорошо, что удалось взять Грейси, учитывая, что ее мама чувствовала себя не особо хорошо». Энни кивает, но продолжает молчать. Да, он чувствует себя неловко. А, помнишь, что я тогда говорил насчет Ди? Все в порядке? Быстро отвечает Энни. Не нужно больше ничего говорить. Нет, просто я вчера пил с ней кофе. Правда, у меня не было особого выбора. Она увидела меня на улице и выбежала из магазина. Я знаю, улыбается Энни. Бали она деревня во всех смыслах. Этого я и боялся. Он смотрит на нее. Я не знаю, что происходит с твоей сестрой. Как я уже сказал, это не мое дело, но она, кажется... Он качает головой, не в силах подобрать нужные слова и снова смущается. Все нормально. Я в курсе. Знаешь, в этом может быть трудно поверить, но моя сестра обычно не ведет себя так, как сейчас. Она сама не своя. А как она ведет себя с тобой? Трудно объяснить. Думаю, она сейчас злится на меня и вообще на всех, кто имеет наглость не страдать. Пока ее собственная жизнь рассыпается. Вот она и бесится, если понимаешь, о чем я. Разумеется. На самом деле звучит знакомо. Почему? Нечто подобное, по правде сказать, я пережил со своей женой. «Не хочу вдаваться в подробности, но я правда понимаю, что ты имеешь в виду». Энни задумчиво кивает. «После поездки на скелек, когда я привезла Грейси домой, Дина ехала на меня. Она сказала, что я специально зашла слишком рано, чтобы оставить ее дома. Это ведь не так?» Энни отрицательно мотает головой. Грейси позвонила мне утром в панике. Она очень боялась пропустить поездку. Сказала, что мама не встала, несколько раз выключала будильник, пожаловалась, что у нее болит голова, и велела Грейси заткнуться и оставить ее в покое. Теперь уже Дэн качает головой. Это действительно плохо. Я пыталась поговорить с мамой, но она отказывается принимать ситуацию всерьез. Говорит, что врач в корке прописал Ди таблетки, чтобы справиться со стрессом, и что все скоро пройдет. А таблетки ведь отлично сочетаются с алкоголем, правда же? Энни кивает. Сплошной бардак. Я очень беспокоюсь о Грейси. Я стараюсь приглядывать за происходящим, но это не просто. Я понимаю твое беспокойство, но ты не ее опекун. Извини. Вздыхает Энни. Тебе должно быть очень скучно говорить о моих семейных неурядицах. Совсем не скучно. Я прекрасно понимаю, в каком положении ты оказалась. Дело в том, что когда человек перестает владеть собой, будь то из-за алкоголизма или по какой-то другой причине, это пугает его самого. Он пытается игнорировать проблему и потому, что боится последствий, не только в практическом плане, и потому что даже думать о ней ему не под силу. В общем, ему легче притвориться, что ничего этого не происходит. Классическое отрицание. С ним ты и столкнулась. «Именно так», — соглашается Энни, чувствуя облегчение от того, что кто-то ее понимает и сочувствует. Дэн пожимает плечами. Сам через такое прошёл. «Чёрт, мне пора обратно», — говорит Энни, поглядев на часы. «Энни, ты поужинаешь со мной как-нибудь вечером?» Она удивленно смотрит на него. «А, не знаю, Дэн, это ведь тут такое дело, я сейчас...» Он улыбается ей. «Просто поужинаем». «Я подумаю», — говорит она, улыбаясь ему в ответ. «И спасибо за обед и за приглашение».